Жители Бриджтауна, во главе с полковником Бишопом и страдающим от подагры губернатором Стидом, уныло сидевшими на развальных порта, глядели не на корабль, а на восьмерку лодок, в которые усаживались испанские головорезы, утомленные насилиями и пресыщенные убийствами. Барбадосцы следили...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 Прежде чем им удалось это сделать, еще две лодки отправились на дно. Три оставшиеся лодки, не утруждая себя оказанием помощи утопающим, поспешили обратно к пристани Если испанцы не могли сообразить, что же именно происходит на корабле, то еще непонятнее все это было для несчастных островитян, пока они не увидели, как загород мачты Синко-Льягас — Соскользнул флаг Испании, и вместо него взвелся английский флаг. Но и после этого они оставались в замешательстве и со страхом наблюдали за возвращением на берег своих врагов, несомненно, готовых выместить на барбадосцах свою злобу, вызванную столь неприятными событиями.